Глава тридцать вторая «Это ловушка, ваше высочество», — повторил в очередной раз Шурш. Сельдовир, уже избавившийся от ненужной личины, молчал, сжав пальцы в кулаки и едва сдерживался, чтобы не начать стучать по столу от злости. Ловушка. Заговор зашел уже слишком далеко, и какой бы глупостью это ни казалось, единственное, что связывало уже известных им заговорщиков — Это наличие у них в семье крупного промышленного магната. И еще, Ещё очень крупные неприятности. Штрафы, закрытие фабрик, финансовые убытки из-за нарушения законов империи, связанных с охраной природы. Но ведь глупость же. Промышленники или простые жители империи, степные орки или пещерные гномы, русалки или наги — Все должны понимать, что их жизнь и жизнь их детей полностью зависит от заботливого и бережного отношения к лесам, рекам, лугам, степям, пещерам. Если перерыть все горы во всех мирах, они обрушатся. Если сливать странные ядовитые вещества в воду, реки испортятся. А потом луга, леса, степи. И надо радоваться, что вред, который был нанесен природе, удалось ликвидировать. Но получается, что радовались далеко не всем. И это никак не укладывалось у Сельдовира в голове, хотя Ресалт и Пантурж, один сверху, второй снизу, уже начали собирать доказательства. И все одно к одному указывало на то, что заговор организован элитой промышленников, павшей аристократией и разбогатевшими купцами. Ваш отец прекрасно себя чувствует, просто он никого к себе не подпускает, заперся в покоях при тронном зале и не выходит даже на ежедневное заседание Совета Министров. «Правильно делает», — мрачно буркнул Силь, проследив краем глаза, как в нижний зал протопал многотерпеливый швоська. «Если это ловушка, значит, среди министров есть предатель. Только они обладают полномочиями отправить королевского вестника члену императорской семьи». «Турш разберется. я сообщил ему остучившимся. «У нас с братом есть свой тайный способ связи». «Это хорошо», — Силь устало выдохнул. Бессонная ночь давала о себе знать. Только вместо желания лечь и уснуть на него накатила какая-то безнадежная агрессия. Раздражала и злило все, буквально все вокруг. Они запаниковали. До этого помалкивающий Рассалт решил тоже высказаться. Повесник уже можно вычислить отправителя. При большом желании, да. Но я не успел снять четкий слепок ауры. Слишком удивился. Честно признался Силь. Но поверхностный отпечаток у меня есть, так что, как доберусь до Совета Министров, попробую вычислить предателя. «Можно поступить проще». Рассалт поставил на стол кружку с кофе и обернулся. Подзывать официантку было бесполезно, совещание проходило под магическим щитом, заглушающим все звуки, только если руками размахивать, обращая на себя внимание». Нет, с вниманием вокруг них был полный порядок. Весь зал, и посетители, и обслуга искоса поглядывали на наследника империи, который, оказывается, какое-то время служил разносчиком пива в таверне. Но вот принести новую порцию кофе никто не торопился. «Надо вычислить тех министров, у которых есть друзья или родственники среди промышленников», — продолжил свою мысль Рассалт, меланхолично крутя пустую кружку перед собой. Тут в зал вошла Даша. Оглядевшись, Девушка быстро оценила обстановку, сразу сопоставив и слегка обалделый вид посетителей и пана Шурша, в кои-то веки покинувшего свои владения, и отсутствие маскировки на обоих парнях и пустые чашки на их столе. «Пани Варгусе, сделайте кофе на всех и чего-то покрепче маленькую бутылочку», негромко распорядилась она, «и попросите девочек принести чего-то посущественнее, желательно мясо и побольше. Мужчинам в трудных ситуациях». надо хорошо поесть потом дождалась от слегка округлившейся глазами орки подноса с заказанным и сама понесла его к нужному столику чуть кривовато усмехнувшись прилетевшему вслед ох ты ж как же шано ваше высочество а насчет мяса это правильно подойдя к столику даша поняла что на него накинут какой то магический глушитель только переступив некую невидимую черту она смогла расслышать голоса мужчин «Что-то случилось?» — спросила девушка, обращаясь не к Силю, а к Ресалту, потому что он мог ответить или не ответить по собственной воле, в отличие от принца. Дроу пожал плечами и выразительно посмотрел на своего подопечного. Тот устало махнул рукой, мол, говори уж. Ничего нового. Заговор, заговорщики. Но нас рассекретили с помощью магического вестника. Даже после разрешения все равно довольно кратко обрисовал ситуацию Рес. Нужна моя помощь? серьезно спросила девушка, присаживаясь на свободный стул между сельдовиром и паном Шуршем. Сейчас принесут обед. Это будет самая лучшая помощь. Силь немного напряженно улыбнулся, словно они не веселились вместе в ночи. Даша, в который раз поразилась тому, как этот мужчина умеет превращаться из шаловливого котика в совершенно взрослого и очень серьезного принца. А потом, через секунду, откуда что берется? Опять засветились кошачьи искры в глазах, и руку девушки поймал и поцеловал. Непонятно, кто из них — котик или спрятавшийся за ним будущий император. Замерев на несколько секунд, Сельдовир решительно выдохнул, перевел взгляд со своей жены на Рысалта и продолжил разговор. Незачем секретничать. Уж Даша точно не предаст. Ведь столько раз могла, но не сделала этого. Насчёт промышленников в семьях министров — хорошая идея. Думаю, надо поднять архивы за последние лет 5-7 и выяснить, у кого были серьезные неприятности из-за императорских проверок. У меня есть странное чувство, что этот заговор организован не для захвата власти в империи, а для ослабления контроля в сети изумрудов. И тогда все гораздо хуже. Селезло сверкнул глазами и нахмурился. Те, кто ради собственной выгоды готов уничтожить целый мир, опасны. Они уже ни перед чем не остановятся. Убивающих себе подобных ради власти еще как-то можно понять. Убивающие все живое ради наживы понимания и сочувствия недостойны. «Слишком все похоже на мой мир», задумчиво покачала головой Даша. «И что-то я не удивляюсь даже. У нас ради выгоды целые континенты и океаны травят. Никакой страх за своих детей не останавливает. Те, у кого есть деньги — Всегда думают, что уж для себя сумеют выкупить чистый островок и поставить фильтры на все, А у вас, получается, изумруды следят за экологией. Эко чем? Сель с интересом посмотрел на девушку, а потом вздохнул. Неужели кто-то может всерьез рассуждать о чистом островке, пока вся природа вокруг будет умирать? Экология — это как раз наука о том, как не убивать природу, пояснила Даша. Она появилась в нашем мире. А еще у людей есть жуткая поговорка. «После нас хоть потоп и трава не расти». «И промышленники у нас делают, что хотят». Девушка вздохнула и уточнила. «Наверное, изумруд в тринадцатом мире давно не работает». «Не работает», — печально кивнул головой Силь. «Изумруд перестал подавать сигналы после того, как у вас полностью исчезла магия». «Главное, чтобы эти отморозки не задумались о связи между магией и работой изумруда», — недовольно пробурчал Рассалт. «Да у них все производство на магии, наверное». Сельдовер напрягся. «Значит так. Необходимо устроить проверки всех фабрик, заводов, шахт. Массовые проверки». Он перевел взгляд на Шурша. «Сообщи Туршу. Это срочно. Они не идиоты, и зависимость работы изумрудов от наличия магии ни для кого не секрет». К тому же Дашу похитили как раз из её тринадцатого мира. Все один к одному. Так что начинайте массовые одновременные проверки, тщательные и дотошные, во имя империи. И если большое производство полностью безмагичное, останавливайте. Даже если нарушений нет, все равно останавливайте. Если владельцы не виноваты, разберемся и компенсируем. Сель тряхнул головой, прогоняя остатки сонливости, и продолжил. «Надо новый указ принять. Срочно. А совет министров только перед фактом поставить. Пусть бесятся. И еще Нужно договориться с советом фей и выкупить у них хотя бы месяц защиты для отца, чтобы ему уже точно ничего не грозило». «Больше месяца императорская казна вряд ли выдержит, но мы быстро справимся». Даша притихла за столиком и старалась смотреть на принца из-под ресниц, так, чтобы не слишком заметно было, какими глазами она на него буквально пялится. То, что она раньше принимала за серьёзность, ни в какое сравнение не шло с тем, что вдруг проявилось сейчас. Если честно, за все время их знакомства у нее не раз мелькали мысли о том, что уж очень странный император будет у тринадцати миров, когда Сельдовир придет к власти. Ну, раздолбай же. А оказалось, что этот непостижимый человек, то есть не человек... Вообще внутри другой. Или не другой? Или он просто умеет веселиться и дурачиться, когда это можно, а когда приходит время серьезных решений, спокойно отодвигает своего внутреннего котика в сторону и... Даже голос другой. Выражение глаз, движения. За столом сейчас сидел не Силь, не шалопаистый подопечный строгого дроу, не котик. За столом сидел будущий император, и даже тени сомнения в его праве приказывать не возникало. Зато возникло другое чувство, как только девушка вспомнила, что этот властный император у нее практически в рабстве, и любое ее неосторожное слово может неизвестно чем обернуться для Силя. Черти бы взяли этих заговорщиков с их ритуалом. Без него... Без него принц, скорее всего, уже забыл бы, как выглядит какая-то прислуга из таверны. Слишком разный уровень, и эта разница никуда не делась. Поэтому вставай-ка, Дарья, принеси мужчинам еще кофе и еды, и иди своим делом займись. Нечего тешить себя иллюзией того, что между ними может быть что-то серьёзнее быстротечные интрижки. И вообще, она же не хочет всерьез стать императрицей. Да нафиг, нафиг. Это ж такая головная боль. Первые дни в таверне курортом покажутся. Не тут-то было. Ушла одна такая. Его императорское высочество подшумок шумок подгрёб свою невольную жену поближе вместе со стулом и весьма собственнически приобнял ее за талию, продолжая вещать об указах, проверках и прочих репрессиях, одновременно одним взглядом подзывая к столику официантку. Официанток. Прибежали сразу три. Правда, с подносом была только одна, остальные, видимо, просто так прилетели, как мотыльки на огонек. Даша вывернулась у прекрасного принца из рук, и отодвинулась вместе со стулом. Нет, это решительно никуда не годится, когда на мужа так и будут слетаться все окрестные бабочки. Да, она такими темпами или кусаться начнет, или... или кусаться начнет. Нет-нет, никаких принцев, никаких императоров. У нее вообще работа стоит. Ешенка, принеси панам еще жаркого и овощей. Сошенка, Ринка вас ждут за другими столиками. «Обслужите, пожалуйста, вот того пожилого пана у окна и ту семью, которая только что пришла. А я пойду займусь своей проверкой. Пан Кшимонг привез заказы. Небось, опять половину обратно повезет.